Зачем будет во мне монстра своими играми? Хотя ходить по лезвию любимое занятие Сани, иначе он не может, иначе подыхает со скуки. И всё же, сегодня он перешёл все границы. Мне нужно немного остыть, в противном случае сорвусь, наделаю глупостей, за которые сам себе потом не смогу простить. Летусь в ванную и жадно умываюсь ледяной водой, до зубного скрежета, до боли в онемевших пальцах. Но в памяти вновь и вновь Всплывают их улыбки, его рука на её плече, её тонкий палец в его волосах. Это мой личный ад. Наклонившись над раковиной, смотрю на своё отражение в огромном зеркале на стене. На кого я стал похож? Ружехолёная, надменная, идеальная стрижка, нахальная улыбка и взгляд холодный, бездушный. Даже капли воды и те в ужасе спешат скатиться с вулоч поддон к расчётливой мрязь. Вот кем я стал. Смотреть на себя тошно, а потом с размаху заряжаю кулаком в своё отражение. Где тот парень, который умел мечтать? Хотел перевернуть этот долбаный мир и всегда быть рядом с Яной. Его больше нет. 4 года назад его сломали и списали за ненужность. Кулак обжигает боль. Белоснежные стенки раковины тут же покрываются каплями алой крови, а чёртово отражение идёт уродливыми трещинами. так похожими на те, которыми из пещерыно моё сердце из ступора выводит мелодия мобильного. На экране ещё одна налощёная физиономия. Отец. За эти годы он изменился не меньше моего. Стал более жёстким, замкнутым, циничным. Но, мне ли его винить? Да, рявкнув, глядя на своё отражение в осколках стекла. Громкая связь, а внутри новое порция напряжения. Олег Шахов редко звонит просто так.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 Ощущение, что говорю с автоответчиком какого-то левого банка. Там тоже всё вежливо, водянисто, ни о чём. Я буду. За Фила не ручаюсь. Придурку к выходным ещё нужно будет собрать себя по кусочкам. Демид и Агнесса Бельские тоже обещали прийти. Намёк улавливаю на лету. Вот только обрадовать отца нечем. Отлично. Буду паинькой. Даже побреюсь ради такого случая. Ян, осекает батя. Неёрничий. Мы с Ириной уверены, что лучшего момента не найти. Две семьи вместе. Приятная атмосфера. Пора взрастить сын. Ок, усмехаюсь своему искорёженному отражению. Буду занудно рассуждать о политике и хаять молодёжь. Что там ещё взрослые делают? Ты прекрасно понял, о чём речь, Ян. К чему эти выпады? Терпение бати трещит по швам, а голос надрывно дребежит. Я не люблю её.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 странжиря деньги, и пуская в глаза пыль случайной красотки. Фикс ним, лишь бы не я ни. О, а тело не спится. А тело жаждет вместе. Растягивается в улыбке клоун, помогая себе одной ногой стянуть ботинок с другой. Тебе смешно? Сижу, раскинув руки на спинке дивана. Нет, шах, не смешно. Обувь парня летит в разные стороны. Что это было сегодня? Перехожу сразу к делу.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 Нормальная. Я разве спорю? В груди снова начинает колоть. Дьявол. Гнусная неизбежная ревность. Её я боялся больше всего на свете. Тогда какого чёрта взрывается парень? Оставь её, а? Кому? Тебе? Встаю следом. Мне всё-таки придётся надрать годюну шузат. Мне-то она на что сдалась? Сихует Филатов, отслужая мой пыл. Резким движением Сане хватает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 Сделав ещё пару шагов, Саня внезапно останавливается, но на меня не смотрит. Не придёт Даяна, влетит мне. Поэтому с Барзым договорился на субботу. Вылетит твоя Даяна с работы, как пробка. Не переживай. Молчит и кивает, от чего-то совершенно не испытывая никакой радости. Только шах. Саня всё же разворачивается в мою сторону. Это последнее, что я делаю по твоей указке. После мы в расчёте. Идёт. Идёт.